стрег и физические нагрузки. Утром, когда мы просыпаемся, уровень глюкозы у нас в крови резко снижен, ведь мы не ели несколько часов. Мозг чувствует падение уровня глюкозы в крови, а для него нехватка глюкозы стресс, сопряжённый с гибелью. И, конечно, пытаясь прежде всего сохранить наш мозг, организм всяческими способами всегда будет пытаться высвободить извлечь глюкозу и направить в кровь. Но помимо головного мозга, глюкозу используют для своей работы и мышцы. Но мышцы ведь могут работать и на другом топливе, на энергии, получаемой в результате сгорания жирных кислот. Тут-то по утрам и выделяется кортизол, который стимулирует образование глюкозы в печени, усиливая глюконеогенез. Распад белков за счёт стимуляции выделения определённых ферментов, участвующих в этом распаде, катаболизме, с образованием ненужных аминокислот. То есть уровень сахара в крови ночью и утром поддерживается за счёт расщепления гликогена в печени, а также за счёт процесса распада белков и жиров с образованием из отдельных аминокислот глюкозы и кетоновых тел для питания мозга. По сути, всю ночь и утром идет процесс регулируемого кетоза, то, что мы обычно и наблюдаем на кето диетах. Но избыточное количество кортизола может также стимулировать липолиз, метаболический процесс расщепления жировой ткани на составляющие их жирные кислоты под действием уже известной вам гормонозависимой липазы. Эти действие кортизол оказывает в основном в подкожной жировой ткани рук и ног. В других частях тела, туловище, голова, живот, кортизол напротив способствует активному накоплению жировой ткани, липогенез. В результате мог бы получиться такой толстенький человек с худенькими ножками и ручками. В медицине это называют синдром Иценко-Кушинга. С утра уровень кортизола действительно повышен, но должен вас успокоить. Он остаётся в физиологических пределах, и в такого человека вы вряд ли превратитесь. Такая физиологическая норма повышения кортизола ни что иное, как обычная реакция на стресс, происходящая у всех людей по утрам. То есть организм, чувствуя нехватку глюкозы, запускает процесс извлечения глюкозы из её компонентов и последующего синтеза из любых возможных тканей. Руководит всем этим кортизол. Даже гликоген в печени под его влиянием вновь превращается в глюкозу и выходит в кровью для поддержания нужного уровня сахара. Но не стоит забывать, что помимо мозга глюкозой питаются ещё и другие ткани, например, наши мышцы. Природа мудра, и эволюционно выработался механизм защиты мозга, чтобы сэкономить глюкозу на разные нужды, которые ему так жизненно нужны. Важно отключить всех других её потребителей. Перевести как рубильник с электротоком, и почти вся глюкоза достанется ЦНС. Но возникает вопрос: как же выкачать эту глюкозу из мышц до да так, чтобы они этого не очень-то и заметили? Как заткнуть им рот? и не дать ей поедать ценную глюкозу, которую надо сохранить для ЦНС. И при этом полностью не лишить мышцы энергии, иначе мы просто упадём и не сможем двигаться. Слабость, головокружение, обморок, кома. Для этого есть защитный механизм альтернативный источник питания жирные кислоты. Так вот, этот механизм тоже запускает кортизол, выключает или затормаживает Короче, он руководит этими процессами, и так как больше всего его выделяется по утрам, то именно по утрам он наиболее активно вмешивается в процессы наращивания или расходования производства энергии. При резкой физической нагрузке и нехватке углеводов кортизол переводит питание мышц на свободные жирные кислоты, которые, смею вам напомнить, под действием того же кортизола высвобождаются из жировых клеток. адипоцитов и активно поступают в кровь. Затем они с током крови несутся в мышцы и лёгкие, и там в одном случае проникая в митохондрии мышечных клеток, а в другом случае проникая в альвеолы лёгких, благодаря влиянию другого жиросжигающего гормона адреналина, сгорают, покидают наше тело в виде углекислого газа навсегда. Уровень кортизола при этом уже постепенно снижается. Он свою задачу выполнил. Кроме того, все глюкокортикоиды, производимые корой надпочечников, основным и наиболее активным из которых и является кортизол, усиливают липолитическое действие адреналина, норадреналина, дофамина и гормона роста. Поэтому главный вывод: аэробную нагрузку эффективнее всего проводить по утрам на голодный желудок, когда ваши мышцы, у которых отняли углеводы АТФ. Уже подготовленный к получению энергии из ваших жиров. Как только вы позавтракаете, послушав идиотское правило, завтрак съешь сам, выбросившийся на эту еду инсулин, а утром все диетологи рекомендуют есть углеводы, каши, например, затормозит процессы, запущенные кортизолом по вы свободению топлива глюкозы из мышц, а кетоновых тел из жиров. Природа создала нас для активной жизни, чтобы уметь выживать в этом мире, полном опасностей. Постоянно двигаться, бежать за дичью, часами бродить по лесам и горам в поисках съедобных растений, согреваться на воздухе во время быстрой ходьбы, убегать от хищников и так далее. И тогда, кстати, нам требовалось намного больше энергии для такого образа жизни. Но теперь мы живём в домах, Носим тёплую одежду, ездим на автомобилях, пользуемся лифтами. Мы почти не ходим пешком и тратим на передвижение в 3 раза меньше энергии, чем наши далёкие предки. Горожане проходят в день от силы 1000 шагов. А вот охотники за бизонами в Северной Америке во время смены стоянки сейчас проходят каждый день по 30-40 км. Учёные из медцентра Техасского университета доказали, что даже разовая тренировка слабой интенсивности ускоряет процесс обмена веществ, сообщает портал Medical Express. Специалисты провели эксперимент на мышах, которые 3 раза в день бегали в колесе по 20 минут. После этого учёные выяснили, что физические упражнения влияют на активность клеток нервной системы, участвующих в регуляции аппетита и приёма пищи. Оказалось, что любые тренировки ускоряют нейроны POMC, действие которых связано со снижением аппетита и быстрым сжиганием энергии, и замедляют нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм. Эффект от одной зарядки сохраняется на протяжении 2 дней. При этом его можно продлить, если заниматься спортом чаще. Ещё со времени первых исследований Хантера 1965 года было установлено, что двигательная активность является естественным стимулятором выработки СТГ. То есть он способен выделяться не только в ночное время, но и во время любой угрозы. А раньше в природе древний человек убегал только от угрозы. Сейчас мы бегаем не столько от грабителей, сколько вдоль набережной по утрам. Но ведь бегаем Иногда кое-где и не все. Когда я подробно рассказывал вам про жиросжигающий эффект адреналина во время спортивных тренировок, я как-то позабыл упомянуть, что эти тренировки также стимулируют выбросы другого липолиптического гормона соматотропина. Однако его жиросжигающий эффект, в отличие от адреналина, который стимулирует распад жиров мгновенно непосредственно во время тренировки, Проявляется иногда даже спустя час после его СТГ выделения в кровь. Это одно из удивительных свойств нашего организма. Только представьте: тренировка окончена, вы отдыхаете, а гормон роста в это время съедает подкожный жир, одновременно синтезируя белковые структуры мышечных форм, восстанавливает мышечный волокн на поврежденные во время упражнений. Но тут есть одно очень важное условие. Гормон роста выделяется только когда вы хоть немного задыхаетесь при асфиксии, например на беговой дорожке и вынужденно открываете рот в поисках лишнего глотка воздуха. Но с другой стороны, вы помните, что для окисления жиров и работы адреналина необходим воздух кислород. Избыточное количество кислорода. Не зря же эти нагрузки так и называют аэробные от слова аэро. От греческого аир воздух. Жиры способны сгорать только в присутствии кислорода. В противном случае из организма выводится только вода с потом, а жир как был в клетке, так и остаётся. У каждого из нас свой аэробный порог, и его желательно остро прочувствовать, потому что он будет резко меняться по мере того, как вы будете больше двигаться и быстрее худеть. Но люди, которые ходят в спортивные залы, Обычно об этом даже не задумываются, потому что не знают физиологии. Ни они, ни их тренеры, все просто бегут или ходят в развалочку на беговых дорожках, зачастую не выпуская из рук сотовый телефон и не выходя из зоны комфорта. Итак, давайте поговорим об оптимальных жиросжигающих физических нагрузках.